Кира и Лайна. Вот это комната ваша. Для вас. Хорошо? Ещё бы. Ох, Жанна. Странный остров. Старинный очаг и здесь занимает чуть не полкомнаты. Он такой же, как и в гостинице, широкий, низкий, голубоватый. Но у этой печки небольшой выступ. Не то печка, не то камин. На её изразцах тончайшие трещины, трещины времени и красивые выгоревшие от времени и огня рисунки. Корабель с разорватыми парусами, мельница, дом. "О да, я знаю, это очень-очень красивый печка", улыбаясь, говорит Жанна. "Посмотрите, Кири, вот Лайна. Вы не слыхали про нашу Лайну?" Кири, вам одна или две подушка? На большом изразце как бы прочитывается голова женщины. Молодое, улыбающееся лицо, размытое временем. Глаза её полузакрыты. На мягко очерченном подбородке глубокая вмятина. Тончайшие волосы, как бы сплошь состоящие из царапин, венчает крошечная корона. Кири, вы ужинали? Как у вас хорошо, Жанна? Ну нет, это очень старинный дом. А печки на самом деле красивые. Их сделал должно быть такой же бравый мастер, как ваш отец. В новых квартирах белая печка из заводской кафель, а это ручная работа. В те времена, когда мастер-художник жил на земля, на свете было меньше людей. Мой внук тоже нравится этот красивый печка. Он говорит, когда нам новые квартиры дадут, Мы, бабушка, этот старый печка возьмем с собой. Разве можно рушить работу такого мастер? Кирин сонный корабль плывет сквозь мглу ночи. Развиваются его паруса. На подушке голова Кира с тщательно промытыми волосами. Голова у Киры в бумажных рожках. Они называются бигуди. Накрутить бигуди помогла ей Жанна. Ай-яй-яй-яй, как ты изменилась, Кира! Все это вышло из-за волос. Дурацкая стрижка, верно? Ты разве самсон? Разве сила твоя в волосах? Чего ты мелешь? Какой самсон? Я фея, — ответила Лайна. Фея, а не кофейная мельница. Я не мелю, я звеню. И так ты в нем искала силу сопротивления. И ты нашла ее. Твой любимый маньяк. Как ты смеешь так о нём? Какое ещё такое сопротивление? И маньяк это Гитлер. Ах, Кира, со всеми вами так трудно сделалось говорить. Вы не боитесь фей? Хорошо. Я назову его Устремлённый. Стрела. Посмотри, вот она прорезает воздух. Когда я ходила по этой земле, Ещё жили были на свете стрелы и лошади. Лайна: Существительного устремлённый нету, не существует. Да чего ты мне надоело, девочка? Я фея. Грамматика не отчисна фей. Стало тихо. Лайна: Мне страшно, не засыпай. Кира: С той самой поры, как я обернулась камнем, я никогда не сплю. Лайна, скажи, устремлённые это люди высокой жертвенной совести? Может быть, может быть. Но ведь страсти они бессовестны. Удивительный век, век, когда совершенно забыли о феях. И мало думают о любви. Всех вас занимают вопросы совести. Кира, когда на земле ещё жили феи, люди пели песни о доблести и любви. А теперь вы поёте о труде и войне. Ну, самые ваши любимые песни из сказки о совести. А ведь я красивая, Лайна. Верно? Девочка Разве любят самых красивых? Красота великая сила, не спорю, ведь она даёт человеку уверенность, поэтому красивый случается бывает и сильным. Лайна. Может, это плохо любить? А? Валяй, говори правду. Валяют валенки, девочка. Я фея. Я не могу валять. Я звеню. Любить неплохо, любить хорошо. Но любящий не бывает силён. Он уязвим. А в жизни действует право сильного, а не право правого. Звякнула дверца печи. На полу пали поленья. Присев на корточке, Жанна принялась разводить огонь. Лайна, ты здесь? Помолчи. Разве не понимаешь, меня затопили. Дай огню разгореться. И в сумерках занимающегося дня блеснула крошечная серебряная корона. Лайна, ты уже разгорелась? Да. Знаешь ли, я была ещё совсем маленькой. И вот наш папа вдруг захотел уйти, оставить маму и нас. Он ушёл. Мама сидела на табуретке и держала на руках Кешку. Она не плакала. Плакал папа. Я сказала: "Папа!" Он не ответил и начал спускаться с лестницы. "Я за ним!" я кричала: "Па-па!" Он остановился и поднял меня. Я была очень маленького росточка, мне было 4 года. Я обняла папу, я упёрлась в его щёку открытым плачущим ртом. Он сказал: "Осторожно, дочка." Ты уж меня задушишь. Я повернул назад со своим чемоданом. Я помогал ему нести чемодан, а он мне сказал: "Не путайся под ногами". Потом, когда я сделалась старше, папа рассказал, что любил балерину, которая скакала в цирке на лошади. Она была очень красивой, говорил папа. Кирилл, вставайте. Раш-раш, уже 8 утра. Доброе утро, Жанна. Какая странная у вас печка. Всю ночь ужасно громко гудела тяга и звякала дверка. Да что вы, Кири? Я только что растопила её. Кто же топит на ночь? Спать будет плохо, жарко. Со вчерашнего вечера до самого утра я не подходила к печи.